Глава 11. «Стена щитов!» — выкрикнул Павел. Часы, дни тренировок и короткие стычки с пришельцами сделали из его ребят настоящих профессионалов. Вместо того, чтобы начать метаться в панике, Бойцы выстрелили в кольцо и включили защитное поле. Из-за спешки у нескольких пилотов силовые поля перехлестнулись, но они их тут же развели в стороны, чтобы избежать перегрузки излучателей полей. «Мухобойки активировать!» — напомнил Павел про решетки, установленные Мариной. Стена щитов защищала бойцов только во фронтальной проекции. Сверху, над кольцом, защитное поле не пересекалось. Да и сами поднятые щиты были лишь временной мерой, Отстреливаться от трое механических насекомых часовые через них не могли. В том, что им придется отчаянно отстреливаться, Павел не сомневался. Гудя десятками тысяч крыльев, шмели сначала просто поднялись со своих насестов и ненадолго зависли в воздухе. «Не стрелять!» — сдавленно скомандовал полковник. Разница в численности была колоссальная, и средств эффективной борьбы с насекомыми у людей не имелось. Что-то задержит щиты, кого-то оглушит разрядами на решетках, но к телам мухтаров прорвутся тысячи. А стрелять из плазмоганов по шмелям все равно, что из гаубицы по воробьям полить. Стреляй в кучу и надейся, что кого-нибудь зацепишь». Поэтому Павел решил не рисковать понапрасну. Вдруг у шмелей режим тестирования включился. «А что? Вон и конусы стоят, не собранные до конца. Может, у них еще производственный цикл не закончился». Если протопрограмма и запустила тестирование своих миньонов, то она одним взлетом не ограничилась. Шмели сбились в кучу и начали медленно кружить вокруг кольца барсуков. «Знает, гадина, что мы здесь!» — выразило общее настроение малой. Гадина знала, но предпринимать что-либо не торопилась. Шмели, как сторожевые овчарки, кружили, но вперед пока не бросались. причем их количество еще и увеличилось. Из труп на потолке вылетали не полуготовые коносы, а тучи новых насекомых. Совсем скоро плотность Роя достигла такого уровня, что он образовал вокруг часовых стену, практически непрозрачную для глаз. Что делаем? встревоженно спросил Малой. Стоим, ждем, как можно более ровным тоном ответил Павел. А что им еще оставалось? Налетевших шмирей уже было более чем достаточно для уничтожения их небольшого отряда. Сотни больше, сотни меньше, разницы никакой. Небольшая надежда у полковника оставалась на остальную часть роты, которая все таки сможет через лабиринты тоннелей к ним выбраться. Но надежда эта совсем скромная. Даже если МКП и выйдут к пирамиде, то не факт, что именно в этом зале. Таких заводов под ней может быть раскидано сотни. И там разрозненные пары и тройки часовых будут поджидать толпы свежеизготовленных топтнов, вертушек и тех же шмелей. Вина тотального разгрома целиком ляжет на плечи Павла. И то только в том случае, если он каким-то чудом умудрится выжить. Однако спасение пришло совсем не с той стороны, с которой ожидал Павел. Когда его собственные нервы, уже казалось, начали светиться от перенапряжения сквозь кожу, в кокпите его Мухтара раздался спокойный и уверенный голос. «Опустите щиты и уберите оружие, и мы поговорим», — неизвестный вызвал не только Павла. Его предложение прозвучало в каждом МКП. «Это еще что за хрен?» — удивился Малой. Причем удивился на общем канале связи. «Я то, что может спасти вас», — ответил незнакомец, не обидевшись на хрена. «Это, конечно, многое меняет», — не унимался командир третьего взвода. «Выключи читы!» Павел понимал, что их защита не идеальна, а сверху так вообще в поле есть приличного размера дыра. Что с ними, что без них, разница невелика. От оружия тоже толку мало». Если вся эта шевеляющаяся в воздухе масса разом накинется на МКП, то из плазмоганов они друг друга скорее перестреляют, чем нанесут хоть какой-нибудь ощутимый вред врагу. Оружие опустить! Не все пилоты МКП сразу же подчинились. Павлу пришлось пару раз повторить приказ. Щиты начали гаснуть один за другим. Пилоты убирали оружие за спины, крепя в магнитных держателях. Непрекращающийся двигаться поток шмелей продвинулся к строю МКП еще ближе. Паулу казалось, что летающие убийцы проносились в нескольких сантиметрах от лобовой детали кабины. Еще у него закралось подозрение, что он только что весь третий взвод обрек на быструю смерть, не дав парням шанса даже побарахтаться. Но зря он портил себе нервы. Прямо сейчас протопрограмма их убивать не собиралась. Рой вдруг остановился и перед Паулом как занавес поднялся. Шмели разлетелись в стороны, образуя коридор. По нему к МКП медленно шла фигура. Фигура антропоморфная, но при этом с первого взгляда было понятно, что это не человек, слишком уж он высокий. Павел прикинул, что незнакомец ростом метра под три. Когда он подошел ближе, стало видно, что его тело изготовлено из серебристого металла. Причем кожа на этой конструкции не предполагалась, по нему можно было анатомию изучать, настолько четко прорисованы все мышцы и сухожилия. Дельтовидные, грудные и широкие мышцы бедра у фигуры позолочены. Да и без всей этой мишуры вид у нее был крайне величественный. Все дело в пропорциях тела. Ваяли ее на манер греческих богов. Однако с лицом неизвестный скульптор сильно не заморачивался. А толба до рта её заменяла плоская золотая пластинка с лишь с легким намеком на контуры носа. Но когда серебряный гигант дошел до МКП Павла и заговорил, оказалось, что его металлические губы не уступают в подвижности живым. — Полковник Хаманцев! «Выйдите из мобильного комплекса поддержки!» Голос гиганта также дублировался и по рации. «Пан Борисович, не вздумайте!» Малой схватился за оружие. На его движение отреагировали герои Шмирии. Искусственные насекомые, раздраженно загудев, миг оказались среди строя МКП. «Убери оружие! Всем стоять, не дергаться! Но если хотели, они бы давно нас убили!» Надавил Павел на Малого. Потом открыл люк и выбрался из мобильного комплекса. Сразу стало сильно неуютно. Шмели уже не казались мелкими, парили в воздухе на расстоянии вытянутой руки, и нажившую серебряно-золотую фигуру приходилось смотреть, задрав подбородок. Конин рассказывал, что протопрограмма для общения с людьми соорудила себе болванчика, но он не упоминал, что этот болванчик таких размеров. Привет! Ты бы насекомых своих отогнал? Жжат так, что голова болеть начинает. Гигант не шевельнулся, но окружавший отряд шмели завертелись, образовав воронку. И начали втягиваться в одну из труб на потолке. Так вы лучше сможете принять, передаваемую вам информацию? спросил болванчик, после того, как в трубе исчез последний шмель. Определенно, да. Павел чувствовал себя гораздо лучше, когда вокруг не носятся тысячи убийц, способных за считанные секунды ободрать его до костей. А в чем суть наших переговоров? Я должен вам объяснить суть своего плана. Кунин нам вроде уже все доходчиво объяснил. Ты хочешь отделить и оптимизировать человечество. Отделить слабых от сильных, при этом слабых уничтожить. Для чего тебе это, правда, непонятно? Это лишь малая часть плана. Чтобы раскрыть его полностью, мне надо передать вам информацию о событиях, произошедших почти 65 миллионов лет назад. То есть мы должны выслушать историю о сотворении мира? Сарказмом уточнил Павел. Да, историю о сотворении вашей цивилизации. Но я ее в общих чертах знаю. Бактерии всякие появились, потом рыбы и лягушки на сушу выбрались. Следом с динозаврами какая-то хрень приключилась. Это было контролируемое вмешательство. В смысле? Это было контролируемое вмешательство в эволюционный процесс на вашей планете. Жизнь на ней существовала и до нашего прибытия. Нашла не по тому пути, поэтому нуждалась в коррекции. Райсы... Кто? Вроде бы аватар протопрогаммы говорил простыми словами но вся эта простота в голове у Павла в единую стройную систему не выстраивалась. «Райсы — древняя могущественная раса, мои создатели, ваши создатели». «Погоди, погоди, что значит «создатели»?» «А теория Дарвина, эволюция видов, обезьяны, люди и все в том же духе?» «Жизнь на вашей планете зародилась сама по себе, но конкретно люди — продукт направленной мутации, сформировавшей из местных видов особей, похожих на самих райса». По образу и подобию, значит? Степень схожести людей и Райса составляет 93%. Используя ваши термины, можно сказать, что они ваши биологические предки. И зачем они нас создали? Да еще и таким сложным путем. Возраст Райса исчисляется сотнями миллионов лет. За это время они прошли стадии от развития до бурной экспансии. На данный момент они колонизировали и контролируют 123 звездные системы. Ого! Павел сравнил владение райса и обладающих всего лишь одной планеткой людей. Если их прародители заходят, то одним лишь мизинцем все человечество в порошок сотрут. Однако, как и у любой цивилизации, у райса в прогрессе наступила стагнация. Раса достигла плато, на котором находится уже очень-очень давно. Павел ситуация, которую обрисовывал аватар протопограммы, была знакома на примере земных империй, расцветавших, останавливающихся в своем развитии и гибнущих под ударами более голодных и поэтому агрессивных соседей. Выходом из ситуации стал проект «Наследие». Райса открыли шесть миров. На них развивалась жизнь, но не было разумных ее представителей. На каждой из таких миров запустили искусственный астероид. Он, разрушаясь в атмосфере, распылял мутаген. Этот реагент подавлял одни виды и стимулировал развитие другие. Вмешательство в эволюцию прошло успешно на трех планетах. Решив, что одних слов для описания перемен планетарного масштаба недостаточно, серебристая фигура вскинула руку. Ее резкое движение заставило пилотов МКП снова схватиться за оружие. Из ладони гиганта вырвался тонкий яркий луч, но он был не оружием. Луч нарисовал прямо в воздухе перед Павлом светящийся прямоугольник. Сначала на нем появились смазанные линии фигуры, которые затем трансформировались в цветное изображение с поразительной голубиной, дававшее ощущение объёма. На видео был запечатлён полукупол планеты на черном фоне космоса. Очертания океанов и суши едва просматривались через густую облачность, но по цветовой гамме понять, что это именно Земля, не составило труда. Пересекая плотные слои атмосферы, засияла искорка. Камера скачком приблизилась к ней, и на экране появился огромных размеров метеорит, начавший раскаляться от трения об воздух. В отличие от других глыб, прилетающих из глубин космоса, этот гость явно был искусственного происхождения. Ни один астероид, рожденный при разрушении небесных тел, не мог иметь форму октаэдра с идеально высеченными гранями. Обращенная к Земле плоскость метеорита раскалилась до красна. Ее окружили оранжевые сполохи плазмы. Закопчённая оболочка октаэдра экстремальным температурам не поддавалась и сохранила свою целостность, но до поры до времени. Опустившись ниже, астероид вдруг разделился на 12 осколков, каждый из которых продолжил падение, разлетаясь от остальных все дальше. Опустившись до уровня облаков, осколки взорвались, рассеивая облака и желтоватой плотной взвеси. «А что случилось с остальными?» Процесс мутации вышел из-под контроля. В результате могли появиться существа, которые способны угрожать существованию Райса. Отбракованные планеты подвергли процедуре стерилизации. Гигант отправил на экран еще одно изображение. На этот раз планету снимали с большого расстояния. На экран поместился сразу весь шар. Это уже точно была не Земля. Облачность на планете намного более разряженная и имела зеленоватый оттенок. К тому же водные пространства гораздо меньше, чем на родной планете человечества. Каких-то других деталей Паэл заметить не успел. Внезапно поверхность планеты покрылась сеткой бордовых разломов. Они расширялись, высвобождая потоки лавы и струи перегретых газов. Атмосфера планеты наполнилась пеплом и продуктами горения. Что происходило на ее поверхности дальше, непонятно. Но Паэл был уверен, что после катастрофы такого масштаба жизнь на стерилизуемой планете вряд ли бы сохранилась. «Как вы нас создали, более или менее понятно. Остается вопрос, зачем? Павло обрадовал тот факт, что Земля не попала в отбраковку. Но прыгать отчасти рано. еще неизвестно, какую судьбу Райса приготовили планетам, по их мнению, прошедшим проверку на качество генетического материала. Райса нужны последователи. Молодые расы, которые возьмут на себя функции по охране границ их империи. Замена Райса поднимут технологический уровень этих рас на новый. И что нам даст этот уровень? как минимум избавит от болезней и увеличит среднюю продолжительность жизни в 12 раз. Вы получите в свое распоряжение звездную систему с четырьмя планетами с полностью готовой для жизни инфраструктурой. Вам не нужно будет заниматься производством, вся необходимая продукция будет производиться на автоматизированных заводах и линиях. И такая концепция Павлу была знакома из древней истории. Ремляне и византийцы тоже нанимали варваров для охраны своих границ. В принципе, предложение не самое ужасающее, если бы не один момент. Переехать и стать варяжкой-стражей суждено было не всем. Остальным предлагалось занять места на кладбище. Остался один вопрос. Зачем ты и твои хозяева решили провести чистку? Объявились бы, предложили людям перебраться в новую систему. Я уверен, что нашлось бы немало искателей приключений, которые согласились бы под крыло райса перебраться. Смысл был задевать войну. Не люди гибнут и нам это очень не нравится. — Я допускаю, что оптимизация человеческой популяции для вас вопрос болезненный, но необходимый. В первую очередь вам. — Да нам-то с чего? — Я продемонстрирую, — ответил Павлу гигант и снова включил свой проектор. Новые кадры демонстрировали очередную трагедию, но не давно минувших дней, а происходящую в этот самый момент. Закопанный по самую башню танк окружал десяток пехотинцев и в десятки раз большее количество врагов. Смонтированная на башне зенитная установка строчила неумолкая выкидывая фонтаны стреляных стрелянных гильз. Её стволы разогрелись до красна. Главный калибр танка тоже ухал, выплёвывая снарядов противника, которого не захватывала камера. Но миньоны протопрограммы в кадре тоже присутствовали. Танк облепили шмели, с ними активно боролась пехота. «Твари!» — сквозь зубы прошепел Павел, глядя на паренька, очередью срезавшего, прилепившегося к броне паразита. «Чего не сделаешь в боя?» Парень не подумал, что стрелять в броню танка в упор не самая здравая идея. Одна из пуль, от отрикошетив, попала ему в грудь. Солдат свалился с борта танка прямо под гусеницы и скрючился, свернувшись калачиком от боли. «Зачем ты мне это показываешь?» Павлу захотелось залезть в МКП, схватить кувалду и махать ей до тех пор, пока эта аватара не останется раскатанный в блин серебристый лист. Я показываю это видео не только вам. Трансляция с моих дронов идет и на крупнейший видеохостинг WorldTube. Ты хочешь нас запугать? Нет, раскрыть вам глаза на вашу же сущность. Вот комментарии, которые оставляют пользователи под этой трансляцией. Изображение на экране сменилось на бегущие строчки текста. «Тупой олень! Как таким вообще оружие в руки дают?» «Да уж, хрен мы пришельцев с такими вояками победим!» «Это писец, товарищи! Это просто какая-то комедия!» Среди мелькавших перед глазами строк большинство было, конечно же, наполнено переживанием и поддержкой, бившейся насмерть армии. Но Павел больше замечал комментарии, пропитанные едким сарказмом. И ему сразу захотелось кувалдой пройтись и по головам тех, на фоне гибнущих солдат проявлял неуместное чувство юмора.